Глава 13. Товарищи, я хочу предупредить вас: В горах множество диких зверей. Даже медведи есть. Пожалуйста, не пугайте, не обижайте их. Спорт ЛАТО 82. Калитка, о которой говорил Кот, обнаружилась именно там, где я ее успела мельком приметить. С той стороны площадки, что смотрела на лес, совсем недавно одевшейся в зелень. Она — зелень, не калитка. Была свежей, еще не прогретой солнцем, не запылившейся. Я подумала, что предстоящий поход в Маунтин-Вилледж может стать приятной необременительной прогулкой. Мне совсем не помешало бы слегка проветриться и подумать. Уж слишком много всего произошло за последнее время. Неожиданное предложение леди Натали, переезд в Маунтин-Кастелл, Знакомством с говорящими котами, Расселом и Сильвио, предложение лорда Ротта, который просто Серджо. Если совсем честно, то я даже слегка обрадовалась тому, что Серджио решил остаться в замке на какое-то время. Он, конечно, не путевый, и все такое, но при таком раскладе, кроме меня, тут будет хотя бы еще один человек, а то население в замке, мягко говоря, своеобразное. Опять же, Если вдруг со временем появится кто-то из загорцев или диких колдунов, не мне же вести с ними переговоры? Это я уже потом, на стадии договоров, поставок и прочего, могу присоединиться. Эх, а как бы интересно было бы хоть в полглаза посмотреть на этих самых таинственных загорцев. Размышляя об этих, несомненно, чрезвычайно важных вещах, я неспешно шагала по дорожке, вьющейся между деревьями, которые постепенно становились все выше и выше. Никакой деревни не было видно, но это, видимо, потому что она скрыта лесом. Интересно, она похожа на те деревеньки, в которых мне доводилось бывать? Скорее всего, да, так как я не думаю, что местные крестьянские хозяйства принципиально отличаются от тех, что расположены неподалеку от Эленбурга. Я очень рассчитывала, что смогу договориться в Mountain Village о найме работников для очистки и обустройства территории замка. Пусть не прямо вот сейчас, а после того, как закончатся срочные весенние работы. Да и насчет регулярных поставок продуктов неплохо было бы прийти к соглашению. А то ведь не находишься, да и тащить груз на себе в горку не так, чтобы весело. И пусть Серджио с ними успел поругаться, но я-то ни с кем не ссорилась. Так что, может, и сговоримся. За всеми этими размышлениями я не заметила, как прошла достаточно далеко, совершенно забыв про камень, возле которого нужно было свернуть. Кот говорил, что моим шагом идти минут пятнадцать, а я точно прошла больше. Придется возвращаться. Ругая себя шепотом всякими словами, я развернулась и потопала в обратную сторону, чтобы минут через пять увидеть здоровенный камень. И как я прошла мимо, не заметив его. Вот что значит, задумалась. Рассудив, что вряд ли тут есть второй такой огромный каменюка, я остановилась и на всякий случай вслух проговорила. «Возле камня повернуть направо, потому что если пойти налево, то можно дошагать до Загорья, а мне туда совершенно не надо». Решительно свернув направо, я бодро двинулась по хорошо утоптанной тропе, рассчитывая в скором времени увидеть впереди крыши домов маунтин Свежий лесной воздух пьянил, голова кружилась от весенних ароматов, и я поймала себя на том, что улыбаюсь. Но, к немалому моему удивлению, лес по бокам и не собирался становиться реже. Наоборот, он словно уплотнялся. Деревья становились выше, кусты гуще, да и сама тропинка как-то постепенно начала то и дело теряться в высокой траве. И тут я остановилась посреди дорожки, как вкопанная, чувствуя, что по спине промаршировала целая толпа мурашек. Что я, бестолочь, такая наделала? Я свернула направо, но ведь я в это время стояла лицом в другую сторону. Проскочила камень и вернулась к нему, а это значит, что свернула я не направо, а налево. То есть именно туда, куда идти было, совершенно не нужно. Это снова было, как сказал бы Сильвестр, неправильное направо. Следовательно, все последнее время я не шла в сторону Маунтин-Виллидж, а старательно от него удалялась. Ой, мамочки, это что же я почти до загорья дошла? или оно дальше. Решительно развернувшись, я быстро пошла в обратную сторону, надеясь добраться до камня и свернуть уже в правильное направо. Но тропинка велась, деревья шелестели кронами, деловито жужжали трудолюбивые шмели. Только вот камня не было. Увидев толстое дерево со странными резными листьями, я притормозила, чувствуя, как медленно, но верно подступает паника. Этого великана я точно раньше не видела, так как обязательно запомнила бы. Его ствол был настолько большим, что понадобилось бы человек пять, чтобы обхватить. Мимо него я совершенно точно не шла. Заставив себя успокоиться, я медленно вдохнула и выдохнула несколько раз. В результате этого простого, но действенного упражнения я почувствовала, что слезы отступили, а дыхание стало ровнее что там говорил сильвестр заблудиться конечно не заблудишься вот значит нужно просто успокоиться и не паникуя вернуться по тропинке к перекрестку с дорожки я не сходила следовательно она должна привести меня к нужному месту С этими логичными мыслями я прошла еще метров триста но в итоге остановилась так как тропинка передо мной оказалась перегорожена старым поваленным деревом «Нормально вообще», — сказала я вслух, обращаясь непонятно к кому. «А это здесь откуда? Я тут шла, и здесь совершенно точно не было ничего подобного. Я же не могла не заметить целое дерево, верно?» Мне, разумеется, никто не ответил. Но у меня возникло странное чувство, будто за мной кто-то внимательно наблюдает. Представить себе хищника, втихаря подсматривающего за человеком из зарослей, у меня не получалось, поэтому я огляделась и громко попросила. «Выходите, пожалуйста, а то мне и без того страшно. И вообще, я тут, кажется, немножко заблудилась». Ответом не была тишина, нарушаемая по-прежнему безмятежным пением невидимых птиц и ласковым шелестом листвы. Я задумчиво посмотрела на перегородившее дорогу дерево, на всякий случай пару раз осторожно пнула его, убедилась, что она никак на подобное безобразие не отреагировала и грустно вздохнула. Интересно, если я поверну обратно, то куда в итоге приду? Буду честной хотя бы сама с собой. Шансов на то, что конечной точкой моего пути станет Mountain Village, было немного. До Загоря я тоже вряд ли за полдня дошагаю, так что самым реальным вариантом становится ночевка в незнакомом лесу. Впрочем, до темноты еще достаточно много времени, и если мне очень повезет, я набреду на какую-нибудь деревню. Даже если она окажется Загорской, это будет лучше, чем дикая лесная чаще. Ну, во всяком случае, я очень на это рассчитываю. Не съедят же они меня, правда? Вдохновленная этими оптимистичными мыслями, я бодро зашагала в обратную сторону, так как перелезать через дерево и оказываться на заведомо неизвестной территории, я не собиралась. А так, глядишь, все же куда-нибудь да выйду. Посторонись! От неожиданно прозвучавшего громкого мужского голоса, я вздрогнула и отпрыгнула в сторону, не хуже какого-нибудь зайца. Оступилась, подвернув щиколотку. И совершенно не элегантно шлепнулась в заросшую травой, но к счастью, сухую придорожную канаву. Пусть неприлично, зато от души высказалась я, барахтаясь в траве и пытаясь выпутаться из длинной юбки. Та, как назло, обмоталась вокруг лодыжек и лишила меня возможности встать на ноги. О, раздался все тот же голос, только теперь в нем отчетливо слышался смех. Девушка! «Ты где такие интересные слова узнала?» Тут меня сильно, но аккуратно взяли за талию и, подняв воздух, слегка встряхнули. Юбка распуталась и выпустила меня на свободу. Я поболтала ногами в воздухе и попыталась рассмотреть спасителя, но он был где-то сзади и сверху, так что у меня ничего не получилось. «Спасибо!» — поблагодарила я невидимого помощника — и почувствовала, что меня опустили на землю. Я тут же развернулась и с трудом удержалась от того, чтобы не повторить неприличную тираду. Набис, так сказать. Передо мной возвышался настоящий гигант. Высокий, с богатырским разворотом плеч, с мощными руками. Грубоватое, но привлекательное какой-то непривычной красотой лицо — поражала совершенно дико выглядящими на такой суровой физиономии яркими глазами нереального фиалкового цвета. На незнакомца была черная легкая рубашка, заправленная в кожаные брюки, мягкие короткие сапожки, а из-за спины торчала рукоять какого-то оружия. Какого именно, я определить не могла, так как в лицо узнала бы только меч. С ними ходили маги из Элимбургской академии. Но самым невероятным было то, что в расстегнутом вороте рубашки прекрасно была видна мелкая, но плотная чешуя цвета старой бронзы. На людей похоже, только побольше, и кожа у них такая чешуйчатая местами. Вспомнились мне слова Рассела, и я тихонько ойкнула. — С тобой все в порядке? — спросил незнакомец, И окинул меня откровенно заинтересованным взглядом. Да, спасибо пробормотала я и, не успев остановиться, ляпнула. А ты что, за горец? Настоящий? А бывают не настоящие! насмешливо хмыкнул здоровяк. Ну, а так-то да, за горец. А ты кто, красавица? Я Тереза Бриджес, экономка. Уже привычно представилась я и уточнила. «Это я что, нечаянно в Загорье зашла, да?» «Не совсем», — подумав, проговорил мужчина. «Это пограничные территории, а я их охраняю. Позволь представиться, Игнат Шурацкий, капитан приграничной стражи». «Очень приятно». Я присела в реверансе, что, надо полагать, выглядела с учетом обстоятельств. Феерично. Мужчина не выдержал и фыркнул, не прекращая с любопытством меня рассматривать. «И куда же ты направлялась, Тереза?» — поинтересовался он, когда молчание стало почти неприличным. «В Маунтин-Вилледж», — и не подумала скрывать я. Но возле камня свернула в неправильное право, вот и оказалась тут. «В каком смысле неправильное?» предсказуемо удивился Загорец. «Право не может быть правильным или неправильным. Оно или право, или нет». «А вот и ничего подобного», — возразила я, не желая, чтобы он считал меня бестолковой. «Вот у тебя где право?» «У меня?» — растерялся Игнат. «Вот». И он махнул рукой вправо, глядя на меня с некоторым опасением. «Правильно», — согласилась я. А у меня право тут. И я махнула рукой вправо, но так как стояли мы лицом друг к другу, то получилось, что показываем мы в противоположные стороны. — Ну и у кого из нас правильное вправо? — строго спросила я, а Загорец растерянно таращил на меня свои невероятные фиалковые глазища. Не знаешь? Вот и я запуталась. А ты можешь показать мне дорогу в Маунтин Могу. Слегка заторможенно отозвался Игнат, видимо, все еще пытающийся постичь мою логику в отношении правильного и неправильного вправа. Более того, я тебя туда отвезу. Мне все равно по делам к соседям надо наведаться. Ой, спасибо, это было бы просто замечательно! совершенно искренне обрадовалась я. А там я уж сама дальше. Загорец кивнул и коротко свистнул, после чего на тропинку из кустов. Выцарапалась зверюга, очень напоминающая коня. Только покрыта она была короткой и даже на вид жесткой шерстью. А вместо копыт имела мягкие подушечки, как у хищника. Теперь понятно, почему я не услышала приближения всадника. Хош, это Тереза, Тереза, это Хош. По-быстрому представил нас со зверюгой друг другу загорец. Мы отвезем девушку в Маунтин-Виллидж, так как все равно туда собирались. Судя по задумчивой морде коняшки, информация о том, что в их с хозяином планах значилось посещение деревни, была для скакуна новостью. Он скосил на меня шоколадный глаз, оценил, подумал и согласно рыкнул. Мол, ладно, собирались так собирались, как скажешь. После этого меня за талию легко подняли в воздух и усадили на спину зверюги, отнесшиеся к дополнительной ноше абсолютно философски. Сам же Загорец легко запрыгнул на мохнатую спину и, придерживая меня одной рукой за талию, второй хлопнул своего скакуна по шее. И мы поехали.